Глава 2. Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит в торопях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана Творцу благодарность за его помощь и за победу. Предчувствие Анны Павловны оправдалось. и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами «Как удивительно случилось!» «В самый молебен!» Ах, какая потеря Кутайсов, ах, как жаль! — Что я вам говорил про Кутузова? — говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. — Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона. Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдание неизвестности, в которой находился государь. «Каково положение государя?» — говорили придворные, и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот же день... Уже не хвастался более своим протеже Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей, присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка грудной ангины. Но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как лейб-медик королевой испанской предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия, но, как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала, этот несчастный, развратный Пьер, не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца, но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы что его тотчас же отпустили общий разговор сосредоточился около трех печальных событий неизвестности государя погибели кутайсова и смерти элен на третий день после донесения кутузова в петербург приехал помещик из москвы и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно. Каково было положение государя? Кутузов был изменник, и князь Василий во время визита в соболезнования по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове, Ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде. Он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика. Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России. Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться. Но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение. «Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! Поступок Кутузова решает жребий столицы и вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез. Мне остается плакать об участи моего отечества». Получив это донесение, Государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову. «Князь Михаил Илларионович, с 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем, от 1 сентября получил я через Ярославль от московского главнокомандующего печальное известие, что вы решились с армией оставить Москву». Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляюсь сим генерала-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости.